Глава пятая. Граднер поджидал меня у выхода из покоев в княгине, но я гневно зыркнул на него и прогнал. Сам найду дорогу. Мне никого не хотелось видеть, ни с кем не хотелось говорить, боялся, что сорвусь. Начну косить всех подряд. Конечно, чужак, не знающий наизусть хитрую систему переходов замка, обречен здесь заблудиться, что и произошло. Жаль, план я не успел перерисовать, теперь бы пригодился. Уставший, как собака, я нарезал не один виток по этажам и крыльям замка, умудрившись ни разу не повториться, судя по разнообразию лиц молчаливых стражников, бледневших при моем появлении. Можно было спросить у них правильный путь к моим покоям, но я же сказал Граднеру, что и без провожатых обойдусь. Вот и приходилось обходиться. Солнце давно село, в замке становилось темно. Светили только звезды, изредка заглядывавшие в бойницы, и кое-где факелы. Но темнота не мешала. Все дарыли хорошо видят ночью, и тут я не исключение. То ли над последним лекарством от Деи тоже Мария отколдовала, то ли Сент был совсем близок. Я даже прислушался, не прозвучит ли особый сигнал от главных ворот. То ли тьма, воцарившаяся в замке, вдохнула в меня силы. Но я вполне стоял на ногах и даже куда-то брел. Сам поражался своей активности. Потом куда-то подевались и стражники. Последнего я заметил у входа в подземелье. «Что там?» спросил я, сам удивившись своему хриплому голосу. «Старые казематы, ваша светлость, они пусты. Зачем тогда их охранять? Опечатать недостаточно? Да это...» Парень мой ровесник на вид и такой же черноволосый смутился. «Чтобы княжеч Грюнд не бродил где попало. Любит он в подземельях прятаться, да и, почитай, к любому замку ключ найдет или сломает. Силой ты его, бог не обидел, вот и смотрим. Открой». Стражник загремел ключами, отпирая ржавые от старости замки. Я спустился в подземелье. Запахло сыростью и затхлостью, но везде было чисто, даже паутина не мохнатилась по углам. Только иногда какие-то катыши, похожие на засохший крысиный помет, хрустели под подошвой сапог. Самый обычный каземат, если не считать того, что на толстых прутьях решеток и цепях несли следа ржавчины. Что за узники были у князей Энеорели, если их мог удержать только небесный металл? Я уже хотел вернуться, но заметил тонкую трещину в стене одного из помещений, где, по всей видимости, когда-то располагалась караульня, если судить по пустым стойкам для оружия и столу из мореного дуба с двумя скамьями. У меня был большой опыт путешествия по лабиринту с такими трещинами, означавшими стык подвижной плиты. Если ход не скрывали от своих, значит и ключ должен быть рядом. Сейчас я провозился, нажимая на любой выступ в стенах, который мог оказаться рычагом. Он нашелся поблизости от стола, чтобы даже сонный стражник во время отдыха мог протянуть руку и открыть или закрыть ход. За каменной плитой со скрежетом ушедшей в стену оказалась узкая винтовая лестница, и вела она очень глубоко. У меня даже голова закружилась от бесконечных витков. Внизу находилось два карцера, в круговую обитых массивными листами из непонятного сплава, и мне подумалось, что из такого места не вырвался бы даже Ринхард. Едва я повернул обратно к лестнице, сверху долетел глухой звук похожий на скрежет задвигавшейся плиты. Наверх я взлетел со всей возможной скоростью, но мог лишь биться головой о камень. Меня заперли. Меня заперли или плита в целях безопасности сама вставала на место через какое-то время. Во дворце Нертаэля были такие хитрые механизмы. Система противовесов по типу маятника приходила в действие после открытия двери и запирала ее уже без участия человека. Очень удобно, когда некому закрыть дверь за беглецом. Осмотр стен привел к неутешительному выводу. Либо рычаг спрятан на совесть, либо блок можно было отодвинуть только из караульни. Что ж, остается надеяться, что стражник, охранявший каземат, забьет тревогу через какое-то время. Но тут каменная ступень под ногами дрогнула и поползла в бок, втягиваясь в стену. Лестница вся пришла в движение, исчезая на глазах, и я ринулся вниз, понимая, что не успею спуститься. Последнее сожжение я падал, и больно ударился одно колодце. Но и это было не все. Потолок начал быстро опускаться, обламывая торчавшие кончики утопленных в стены ступеней. Не все ушли до конца, что говорило о скопившейся в пазах пыли. Значит, механизмом не пользовались очень давно, и вряд ли он приводился в движение самопроизвольно, как в Нертаильском дворце. Следовательно, его кто-то запустил. Кто-то хотел раздавить меня в этой ловушке и заподозрить в измене я мог только людей из княжеской свиты. Далеко не всем пришлось по нраву, что в замке хозяйничает демон. Уже чувствуя холод, летевший вниз каменной плиты, я перекатился в проем ближайшего карцера. Пресс с гулом упал, закупорив выход намертво. Даже щели вверху не осталось. Происшествие до жути напомнило мне падение в колодец лабиринта 10 лет назад. До да мурашек по спине. Особенно под левой лопаткой. Я поднялся на четвереньки, и в глаза тут же бросилась еще одна странность. Перстень князей НРЛ на пальце мерцал тусклыми золотистыми искрами. Ясно обозначилась шестилучевая звезда с двумя кольцами в центре и хаотичной паутиной между лучами. В глазах расплывался багровый туман, но, оглядевшись, я уловил еще один золотистый отцвет. На металлической стене проступал слабый рисунок, в точности повторявший орнамент печатки. «Так это не карцер?» — озарила меня. Я приложил перстень к стене, даже постучал. Никакого эффекта, кроме металлического звука, неприятно отдавшегося в голове, словно я сам заехал себе по ушам. Сняв печатку с пальца, я крутил ее и так, и сяк, и все толку. Может, надо было какие-то заклинания прочитать? Но дед их мне не открыл. Да и не было у нас возможности поговорить о тайнах родового замка. То я днем валялся в бреду, то он ночью. А раз не открыл... «Значит, достаточно перстня». Я надел перстень, покрутил на пальце. Когда я повернул его печаткой к ладони, он вспыхнул ярче, как и печать на стене. Я силой нажал ладонью на стену, совместив перстень со светящимся орнаментом. Что-то кольнуло палец и обожгло так, что хотелось отдернуть руку, но я сдержался и был вознагражден. Толстенный металлический щит завибрировал и поднялся, открыв ход. Узкий по ширине плеч рыцаря в полном доспехе. Довольно массивного рыцаря, надо признать. Здесь кладка стен была другая. Крупные массивные блоки базальта, блестевшие как отполированные, с такими тончайшими волосками соединений, что ходы казались проплавленными в скальном массиве. Уму непостижимо, кто, кроме Дарыэли, способен был ворочить и с такой точностью подгонять эти глыбы. Это был настоящий лабиринт, куда более разветвленный и извилистый, чем даже в Нартаиле, хотя более компактный. Ходы равномерной ширины и довольно низкие, от макушки до свода оставался локоть, а кое-где приходилось наклоняться. Один рыцарь с копьем и длинным кинжалом мог бы здесь сдерживать сотню. По бокам в стенах встречались неглубокие ниши, высеченные для того, как я понял, чтобы могли разминуться два человека. Иногда ходы выводили в круглые колодцы, и в некоторых из них стены, испещренные характерными прямоугольниками, подсказывали, что такой колодец в любой момент мог стать винтовой лестницей. «Кое-где я натыкался на тупик», — опущенный пресс. «А далекий гул оповещал, что кто-то методично отсекает мне путь наверх». Через какое-то время в движение пришли стены-переходы, едва не раздавив меня. Я догадался втиснуться в нишу и передвинуться вместе со стеной. За время моих блужданий такое глобальное перемещение повторилось еще несколько раз, окончательно меня запутав. Совершенство защиты замка восхищало. В узких коридорах даже или не смогли бы толком атаковать». Нам просто не развернуть здесь крыло силы. А колодцы, движущиеся стены могли рассечь и блокировать и крупную армию напавших. И наверняка есть ловушки, попасть в которые я еще не успел. Но кто мог напасть на замок снизу? И он-то, прошу не считать, там было предательство. Теперь, увидев одну из тайн замка, я в этом уверен. Я шел долго, сбившись, сколько раз передвигались стены. В какой-то момент мне показалось, что я и не выходил из лабиринта Нертаиля а по-прежнему блуждаю во мраке уже много-много лет и буду блуждать вечно. Дыхание тьмы ощущалось явственно, словно тонкие паутинки касались кожи, опутывая, поглощая, затягивая куда-то, все глубже и глубже. Наткнувшись на монолитную плиту из небесного металла, перегородившую ход, я понял, это чувствовалось близость чужого мира. Там, за вмурованной в стены преградой, врата. Так мог звать только Линрил. И моя лунная королева совсем рядом, под боком, и она ждет. Я как наяву видел ее лицо. Слышал ее шепот. «Ты мой рай, ты принадлежишь нашему миру». Великий Эйне, чудовищная тоска захлестнула меня. Хотя бы еще раз коснуться прохладных тонких пальчиков, заглянуть в звездные глаза, увидеть, как сияют жемчужными лучами ее крылья. «Крылья!» А помнишь, дурак, ты последнее жалкое перо обменял на свободу друзей, не спросив, начертай им такая свобода, когда ты сам отдал себя гончару вместе с ними». Не знаю, сколько я просидел под той плитой, слушая зов Ленарила. Персня было мало, чтобы сдвинуть такую преграду, и я продолжил поиск выхода наружу. Несколько раз я открывал ходы с помощью печати Энеорели, и, наконец, за двумя металлическими перегородками нашел неразрушенную лестницу. Наверху, на одной из стен, мерцала печать. Охрана покоев князя Доранта весьма удивилась, когда я начал ломать резную дверь изнутри и требовать Граднера и рыцаря Альхана. Если кто-то думает, что я спущу покушение на свою дурацкую жизнь, то сильно ошибается. Оказалось, все, кто остался в замке, полночи стоят на ушах. Тревогу поднял Граднер, следовавший за мной по пятам на расстоянии, пока я кружил по переходам из крыла в крыло. Но проследить за мной до подземелий Дорели не смог. Попался в ловушку когда одна из лестниц ушла у него из-под ног. Пока он выкарабкивался, кто-то убил стражника у Казимата и захлопнул мою западню. Рыцарь Ольхан, в чьем ведении была стража, возглавил расследование по свежим следам, а Граднер сразу отозвал меня в сторону и шепнул. «Я знаю, кто убил парнишку стражника», — вычислил по запаху. Если мой дарели не только не разорвал в ярости предателя, но и не стал заявлять о своих подозрениях во всеуслышание, вывод был неутешительный. Кто, кроме самого деда и его верного рыцаря Ольхана, мог хорошо знать подземный лабиринт и управлять им? И кого мог близко подпустить стражник? «Дай догадаюсь», — еще тише сказал я. «Грюнд?» — Граднер кивнул. «Где он сейчас?» «У себя прячется. Пусть глаз не спускают». Я еще ни разу не видел слабоумного дядю, но он мне уже заранее сильно не нравился. Было тут одно противоречие. «Все не могут ошибаться» особенно княгиня Памела Анита, и значит, ее сын действительно безумен. Но безумец не способен на расчетливые поступки, настолько расчетливы. Тут проблесков разума, о которых упоминала бабушка, мало. Логично предположить, что его кто-то направляет, и кто-то заметает за ним следы, и кто-то должен был приводить в действие механизмы ловушек, если они не управляются из одного места. Знать бы, из какого. Тогда можно рассчитать, много ли было времени у убийцы, чтобы до него добежать, и тогда точно знать о наличии сообщника. Граднер взял на себя слежку за Грюнтом, а я отправился в свои комнаты. Близился рассвет, и спину ломило уже не только от напряжения.